Глава шестая. Ученики-чародея. «Лекс, поторопись, мы почти приехали!» Рявкнул Вэл, а я, скривившись и показав его спине язык, попросила Шайтара поспешить. За последние пять дней пути никаких существенных событий не произошло, если не считать того, что мы с Вэллом сначала почти подружились, потом быстро друг друга достали и под конец страшно разругались. И сейчас, когда страсти немного поутихли, сохраняли шаткое перемирие. Я поежилась от пронизывающих порывов ветра, закутываясь в новую куртку и засовывая замерзшую ладонь за теплый отворот. Перчатками я, разумеется, не озаботилась. Только здесь, высоко в горах, я впервые увидела столько снега и почувствовала болезненные щипки мороза. Правда, Вэлл заметил, что это только цветочки, и есть поздняя весна, и все прелести высокогорья я ценю по зиме. Но мне от этих объяснений легче не стало. В нагрудном кармане я нащупала маленький теплый шарик — яйцо айта. Все прошлые дни рука распухала, и однажды под утро я проснулась от короткой вспышки боли. Кое-как обернув краем простыни кровоточащую рану, Я зла по кровати и отыскала яйцо под подушкой. Оно оказалось круглым и прозрачным, а за стенками мерцала крохотная фигурка, закутанная в языке пламени. Сначала скорлупа была мягкой, упругой и шелковистой, как кожа. Но со временем затвердела и теперь походила на обычное стекло. А позже я заметила, что шарик рос. — Лекс, доеду я, еду. Буркнула в ответ и снова поторопила Шейтара. Жеребец оказался редкостным лентяем. Раз двадцать, обогнав попутный ветер, он соскучал расслабился и, стоило мне отвлечься, переходил почти на шаг. Придерживая капюшон, я всмотрелась вдаль. Снежные вершины горели багрянцем рассвета, но по узкому ущелью бродили мрачные тени прошлой ночи. Горная тропа... Узкой змеей обвивалась вокруг скалы, каждые пять-десять шагов круто сворачивая влево. Из-под копыт жеребца в пропасть сыпались мелкие камни. Смерив взглядом расстояние между тропой, пропастью и противоположным берегом неприступным хребтом, я крепче сжала коленями Бакаша и Тара. Ничего страшного, мы почти приехали. За очередным поворотом я обнаружила поджидающего меня Вэлла. Посмотри туда, кивнул он, натягивая шарф на нос. Я проследила за его взглядом и ухнула от восторга. У подножья горной равнины, утопая в клубящихся облаках, стоял огромный замок. Казалось, неизвестный каменщик вытесал из целой скалы мощные стены, высокие башни и круглые окна. И вытесал настолько искусно, что замок был неотличим от окружающих гор. Впечатляет? — Еще бы! Моему восхищению не было предела. — А что это? — Замок Мэтра Звездочета. Сердце облачных гор. — Пояснил он, когда мы продолжали путь. — В последнее сумрачное время здесь случилась решающая битва за лесной край. — А почему за лесной, а не за горный? — озадачилась я. — А потому что замок, как и мы теперь, находится в приграничье. — Фактически, приграничья сами по себе. Но исторически их земли поделены между двумя краями, и эта часть земель относится к лесному краю. Так о чем я? Знаешь, триста лет назад... О том, что его интересует, Вэлл мог рассказывать долго и с удовольствием, а я слушала его в полуха, гадая, как же меня примит звездочет. Кроме того, я ничего не смыслила в войнах и битвах. Мой учитель истории, мэтр илвит Был дяденькой на редкость миролюбивым и наивно полагал, что войны — не лучшее занятие для молодых девушек, а значит и рассказывать о них незачем, не говоря уж о войнах между магами, о которых я вообще представления не имела. И вот, когда была одержана блестящая победа, замок достался предкам метро-звездочета в награду за выдающиеся подвиги, закончил вэл и вопросительно посмотрел на меня. «Да-да, здорово!» — рассеянно кивнула я, пропустив почти весь рассказ. Меня начало трясти. А вдруг мэтр-звездочет меня выгонит? Рот опозорю, бабушку разочарую. А выгонят? Куда идти? Я ужасно боюсь этого огромного, незнакомого и недружелюбного мира, в котором тьма ногу сломит. Небо! Ну зачем меня понесло на этот проклятый чердак? Почему именно в ту ночь мне не спалось? «Кажется, ожидание неминуемого позора страшнее самого позора. Конечно, ничего еще не случилось, но... а если провалюсь?» Вэл глянул искоса. Понимающих хмыкнул и отстал. В полном молчании мы спустились по тропе к подножию горы, нырнули в облачную долину и вступили в мрачный лес. Я нахмурилась, забыв о переживаниях. Никогда не видела более унылого и пугающего зрелища. Вокруг расцветал солнечный день, а в лесу было темно, как ночью. Гигантские обгорелые деревья с жухлой листвой, окутанные густым туманом, вблизи напоминали страшных чудовищ. Под ногами шуршала жухлая трава, и стояла угрюмая тишина. Я не слышала ни криков птиц, ни певучего шелеста зеленых листьев. Лишь изредка стонали, покачиваясь на слабом ветру, узловатые ветви. «Где мы?» — прошептала я. — Это мертвый лес. Так же тихо ответил Вэлл. Его полностью выжгли во время последней битвы, но прежде тьма хоронила в лесной земле своих погибших детей. Легенды говорят, что с тех пор здесь обитает зло, которое не имеет ни имени, ни облика. Его никто никогда не видел, но ощущают все. Я вздрогнула, быстро оглядевшись. Вокруг ни души. Но я кожей ощущала присутствие чего-то таинственного и жуткого и чувствовала чужой взгляд, тяжелый и настойчивый. Скоро приедем, — не выдержала я. У меня от этого леса мурашки по коже. Скоро. Как он умудрялся находить верную дорогу, если в лесу нет ни одной тропинки? Я съежилась, вцепившись в гриву жеребца. Здесь даже запахов нет, даже запахов. Зато Шейтару лес определенно нравился. Он бодро трусил вдоль жутких деревьев, в то время как конь Вэлла брел, понурившись, от страха едва переставляя ноги. И, казалось, остановилось время, и замерло пространство. Страшные деревья походили одно на другое, как зеркальное отражение. Впереди мелькнул спасительный просвет, и я с облегчением пришпорила Шайтара, заставив его бегом преодолеть последнее расстояние. Жеребец оборачивался, и недовольно фыркал, а я не обращала на него внимания, сосредоточившись на ощущениях. лес остался позади и сразу стало легче дышать, и сердце забилось судьбойиной силой, а чужой взгляд пропал, выпрямившись и переведя дух я с любопытством осмотрелась впереди чернели огромные окованные железом ворота и серели две расходящиеся от них высокие стены опутанные шелестящей зеленью. «Заинтересовавшись, я спешилась и приблизилась. «Стой, где стоишь», — посоветовал Вэл, тоже спешившись и подведя коня к воротам. «Они живые». «Конечно», — согласилась я, — «это же растение». «Не в том смысле». Мэтр-звездочет наделил их колдовской жизнедеятельностью. Я нахмурилась. «Как это?» «Домашний плющ тебя не задушит только потому, что ты не знаешь ключевое слово», — терпеливо ответил он. Я попятилась, натолкнувшись на Шайтара и замерев рядом с ним. А Вэлл тем временем наклонился к замочной скважине и что-то ей прошептал. Я тихо хмыкнула. «Здесь так положено подзывать привратников?» «Кажется, нет, потому что ворота даже не шелохнулись, а мой спутник рассердился». «Что-то не получается?» — любезно осведомилась я. «Не хотят по-хорошему» мрачно пояснил он и сильно пнул створки. Как ни странно, это сработало. Ворота медленно, с неохотным скрипом распахнулись. Совсем от рук отбились, — объяснил Вэл. Гостей у метро-звездочета не бывает, воротами пользуются редко, и они проржавели и обленились. Проходи. Лошадей здесь оставляем, о них позаботятся. Я вспомнила бабушкин замок с летающим креслом и решила не удивляться. Мы вошли внутрь, и створки с тем же мерзким скрипом захлопнулись. Вэлл устремился к замку, а я побрела следом, изучая внутренний двор. И он того стоил. Мощенные неровными каменными плитами извилистые дорожки, длинные серебристые нити ручьев, сверкающие в короткой траве, и великолепный, потрясающий сад. Восторженно озираясь по сторонам, И, наслаждаясь запахом лесной свежести, я задавалась двумя вопросами. Как мэтр-звездочет ухитряется вырастить такое чудо на бесплодной каменной почве? И где он добыл столь редкие и чудные растения? Я не знала и половины из них. Вот, например, что это за волосатая палка без древесной коры и с пучком длинных желто-зеленых листьев наверху? «Ты идешь?» — заворчал мой проводник добравшись до узкого замкового крыльца угу рассеянно отозвалась я не отрывая взгляда от удивительного дерева был а что это потом узнаешь отрезал он что тебе ответить трудно возмутилась я нет не трудно, — соизволил признать вэл дерево это из пустынного края да я обошла его со всех сторон но не заметила ни единого сучка а как на него залезть понятия не имею он вдруг усмехнулся. А что на нем растет продолжила дотошно выпытывать я. Вэл внимательно посмотрел на меня и заметил: лекс встречи с наставником тебе все равно не избежать не тяни время и не заставляй метрэта звездочета ждать. Он давно знает, что мы здесь. Я нервно закусила губу и не заставляй меня применять магию. Это весомое преимущество да, а кстати. — Тебе-то туда зачем? Ты ведь проводил меня до замка. — А я разве не сказал? Мой спутник лицемерно улыбнулся и сделал большие глаза. Я старший ученик метра-звездочета, и в ближайшее время покидать замок не собираюсь. У меня пропал дар речи. Мало того, что я была вынуждена терпеть его всю дорогу, так еще и жить с ним предстоит под одной крышей. За что мне такое наказание? Небо, в чем я провинилась? — Это нечестно, — заявила глупо. вэл расплылся в довольной ухмылке. Напротив, в этом мире есть высшая справедливость. И потянул на себя тяжелую входную дверь, распахнув ее передо мной. — Прошу. Лекс, достоинство. Как говорила бабушка, достоинство, гордость и честь. Вздернув подбородок, я поднялась по высоким щербатым ступеням, прошествовав мимо Вэлла чуть не споткнувшись о высокий порог и очнувшись в просторном темном коридоре, без колебаний устремилась вперед. «Знаешь, куда идти?» — насмешливо полюбопытствовал Вэл. «Разберусь», — процедила сквозь зубы я. Он красноречиво хмыкнул. А меня посетила дельная мысль. Похоже, что я повернулась к Вэлу и уточнила. «Ты должен был меня встретить, да? Тебе поручили свыше?» И там, на постоялом дворе, где двулики рыскали, ты оказался не случайно. — Допустим. — он поднял брови. — А что это меняет? Я задумчиво поджала губы. — Бабушка. — Как пить, дать ее почерк? Я проницательно прищурилась. Но Вэлл только улыбнулся и развел руками. — Нет, сейчас я тебе ничего не скажу. — Да, так велено, свыше. — А потом? Потом скажешь? Потом понятие растяжимое, — философски ответил он. С мгновения я всматривалась в его непроницаемое лицо, а потом махнула рукой. Бесполезно. Добровольно он ничего не скажет, а я никогда не умела читать чужие мысли, к сожалению. Ладно, веди. Мы прошли один длинный и сумрачный коридор, очутились во втором, и Вэлл уверенно свернул направо, потом налево, Очередной коридор окончился большой, но уютной комнатой, уставленной огромными книжными шкафами и креслами, с неизменным пылающим очагом у дальней стены и большими круглыми окнами. Мой проводник пересек комнату, пояснив, что это библиотека, и отыскал между двумя шкафами малоприметную дверь. Дальнейшую дорогу я толком не запомнила, ибо совсем страшно стало. Вэлл протащил меня до лестницы, после чего мы разменяли еще пару десятков, как мне показалось, угрюмо-прохладных коридоров. Куда-то спустились, потом снова поднялись и оказались у очередной двери. «Тебе туда», — указал проводник. «А тебе?» — насторожилась я. «Мне тоже. Потом». Я уныло посмотрела на его довольную физиономию. Спорить бесполезно, возражать тоже. Вздохнув и помянув бабушку, Я открыла дверь и вошла вовнутрь, и оказалась в небольшой комнате с крошечными затененными окнами и высоким куполообразным потолком, разрисованным созвездиями. От звезд исходило приятное свечение, которого хватило бы для беглого осмотра. Обыкновенный рабочий кабинет, огромный очаг, стол, заваленный бумагами и открытый книжный шкаф. Посреди комнаты на низкой треноге лежала пульсирующая темная сфера, напоминающая ночное небо с сияющей двойной луной, звездами и кометами. Обалдеть! — пробормотала я, склоняясь над сферой. «Потрясающе — Потрясающе! Рад, что сие вам понравилось. Я резко обернулась. Наверное, этот невысокий представительный старичок с длинной седой бородой, весь в серебристо-черном и есть мой, надеюсь, будущий наставник. Я немного успокоилась. Звездочет произвел приятное впечатление. Он доброжелательно улыбался, и его выцветшие глаза лучились теплотой. «Алексия Дэйли Энд?» У него был тихий, приятный голос. «Она самая!» — смутилась я. «Садитесь!» — кивнул мэтр-звездочет на кресло. А сам устроился напротив меня за стол. Я с удовольствием села и вытянула ноги. Путь через горы был долгим и крайне утомительным. — Итак, — прервал мои размышления Мэтр, — я вас слушаю. — Ах да, бумаги, цель приезда и так далее. Я выудила из сумки кипу бумаг, протянула их владельцу замка и скромно молчала до тех пор, пока он тщательно все не изучил. — Хм! — задумчиво пробормотал он и пожевал нижнюю губу. — Так что у вас происходит с рисунком ауры? «А что у меня происходит с рисунком ауры?» – удивилась я. Мэтр-звездочет достал из ящика стола большое круглое зеркало и протянул его мне. «Посмотрите и скажите, видите ли вы что-нибудь необычное?» – мягко попросил он. Я взяла зеркало и принялась внимательно себя разглядывать. Лицо как лицо, почему-то недовольное, кожа светлая, а кончик носа сгоревший, волосы прямые и темно-рыжие, срочно требующие расчески. Глаза. Цвета спелого ореха. Мама считает, что они желтые, как у дикой кошки. Папа, что зеленые, как у домашней. А бабушка иногда называла меня черноглазкой. И все они по-своему правы. Мои глаза меняли цвет в зависимости то ли от настроения, то ли от самочувствия, то ли от погоды. Но родной цвет именно ореховый. ну поинтересовался мэтр, и я оторвалась от созерцания своего лица. «Ничего особенного», — неловко улыбнулась. «Вы уверены?» Обойдя стол, он встал позади меня и всмотрелся в мое отражение. А я, в свою очередь, изумленно уставилась на отражение метра «Это... да, да, это волшебство». Его отражение окутывало странное свечение. Сияющая белизна, которую плавно пересекали голубые волнообразные дорожки ярких комет и падающих звезд. — Или обманзрение или... — Это ваше... — Это моя аура, — спокойно ответил мэтр-звездочет. — Аура-мага. И многозначительно посмотрел на меня. А у меня-то ничего подобного нет и быть не может. Я же человек. Хоть и дитя двойной звезды. Вроде. Мэтр в задумчивости вернулся за стол и откашлялся. — В письме указано, что определенной магией вы владеете, — заметил он, снова бегло посмотрев в бумаги. — Хотя то, что ваша сила не отражается на ауре, внушает мне опасения. Я беспомощно пожала плечами. — Ладно, оставим. Проверим ваши знания. Я скисла. Начинается. — Итак, что вы знаете о магических ритуалах? Скромно промолчала и отвела взгляд, потому как не знала ничего. Как насчет древних языков? Опустила очи долу. Пол каменный. Наверное, промерзает по зиме. Странные руны, колдовские артефакты, рецепты снадобий, десять видов предсказаний судьбы. С ноткой отчаянно продолжал метр. Смущенно подняла глаза к потолку. Купол красивый. И ряд окошек у его основания кажется скорее для красоты, чем для пользы. Простейшие заклинания, перемещение предметов, универсальная защита. Безнадежно зачитывал список требований мэтр Звездочет. Я тихо откашлялась. «Да — Да? — оживился владелец замка. — Только одно заклинание. Снова Кошленов неуверенно начала я. — Какое? — Вызов хранителя. — Результат? — заинтересовался он. — Получилось, — коротко ответила я. — Вид хранителя. Э — Э-э-э, Дух огненной звезды, знаете, той, которая с хвостом и при кувшине. — Надо же! — серьезно озаботился мэтр. — Редкий случай. Слушается? — Не всегда. Постоянно где-то пропадает и бессовестно хамит. С удовольствием наябедничала я потому что вы не осознали в полной мере силу свою», — объяснил звездочет. «Ощутите ее, прочувствуете, и охранитель начнет беспрекословно повиноваться». «Угу», — кивнула я, скривившись про себя, — «ощущать-то нечего». «Так, на чем мы остановились? С заклинаниями, ладно. Завтра поговорим о рабочих компонентах снадобий». И, видя мою растерянность, добавил. Растительного и животного происхождения. Я приободрилась и с этим заданием почти справилась. Мэтр мановением руки создавал в воздухе изображение того или иного компонента, а я определяла его происхождение. Уж что-что растительность и живность моего родного леса я знала вдоль и поперек, но, к сожалению, только его. Закончив проверку, мэтр звездочёт замолчал. Нахмурившись, и скрестив руки на груди, видимо, придумывая наиболее мягкий способ выставить меня за дверь, и мне на помощь пришел случай. Под сильным порывом теплого ветра распахнулось окно, и в комнату впорхнула бабочка, величиной со среднюю птичку, с ярко-алой раскраской крыльев. Она казалась ожившим огоньком, а в полете ее крылья издавали тихие мелодичные звуки, рядом с которыми блекла любая музыка. Покружив по кабинету, бабочка поднялась к потолку, и раз ударилось о стекло, второй, третий, крылья отчаянно зазвенели от страха. Я быстро встала, обойдя стол, и задрала голову. Прыгать с силком я, естественно, не собиралась. Зачем, если можно ее окликнуть? Я прищурилась на бабочку, и с третьей попытки сумела таки издать несколько свистящих звуков, обозначающих приветствие. Бабочка, покружив под куполом, плавно опустилась в мои протянутые ладони. Я осторожно погладила пушистая крылышко шепотом объяснила направление и подбросила ее в воздух. И она плавно выпорхнула в приоткрытое окно, безошибочно найдя путь на волю. Эх, мне бы туда вместе с ней. Раздалось многозначительное покашливание. Я быстро вернулась в кресло, сложив руки на коленях. Мэтр-звездочет по-прежнему сидел за столом, но его морщинистое лицо лучилось небывалым вдохновением. «Потрясающе — Потрясающе! — улыбнулся он. — Почему вы не сказали, что умеете общаться с насекомыми? — Ну, — смутилась. — Не подумала, что это важно. Я и животных понимаю. Я их чувствую. Мысли им свои могу передавать. Знаете, не словами, а картинками и... — Очень редкий дар, — перебил мэтр. В последний раз он встречался пятьсот лет назад. Невероятно. Вам крупно повезло. И что же творится с вашей аурой?» Пробормотал он рассеянно. «Она не бывает скрытой, хотя, пожалуй, это стоит проверить. Да-да». Я встала и тихонько кашлянула «Да, а вы свободны?» Кивнул мэтр-звездочет, поглаживая бороду и не переставая размышлять о своем. «В каком смысле свободна?» Насторожилась я. «Вступайте к Велкону», — рассеянно велел мэтр. «Он покажет вам замок и проводит в вашу комнату. Два дня на отдых, а затем приступаем к учебе. Всего хорошего». Я попрощалась и вышла, не переставая глупо улыбаться. Меня приняли. Первым делом надо написать бабушке. Не бездарья вовсе. И сила у меня есть, да еще и редкая. И меня приняли. И отличное настроение подпортило лишь одно — «Ненавязчивое воспоминание о детях двойных звезд. Неужели я так из них?» Я тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли. Потом об этом. После учебы. На этот-то вопрос мэтр-звездочет сможет ответить, если я буду хорошо учиться и заслужу карту жизни. Вэлла в коридоре, естественно, не было. Подложил мне очередную свинью, не иначе. И я отправилась, куда глаза глядят. Безуспешно проскитавшись по замку, я нерешительно замерла у окна, когда прямо из стены на меня выплыл прозрачный силуэт. — Привидение! — шарахнулась я в сторону. — Ну и что? — возмутилось оно. — Это неожиданно! — растерялась я. Я не привыкла. — Ладно, прощаю. — смягчилось оно, подлетая ближе. — А ты в облачных горах новенькая? — я кивнула, разглядывая призрака. древняя Как дуб-прародитель, старушка, закутанная в длинную клетчатую шаль и кружевной чепчик, доброжелательно улыбнулась. дей Эллин», — представилась она. «Дэй Ли Алексия робко улыбнулась в ответ, сообразив, что облачные горы — это, видимо, название замка. «Можно просто, Лекс». «Добро пожаловать к нам, Лекс», — дружелюбно кивнула Эллин. «Ты здесь с кем-то встречаешься?» «Да нет», — замялась я. Я просто... В общем, я заблудилась. Да и Вэл вот где-то потерялся. Ха! Потерялся. Как же? Фыркнуло привидение. Наверняка этот хитрый негодник опять отлынивает от своих обязанностей. Хочешь, покажу замок? Да, конечно. Тогда отдохни немного. Эллин взволнованно огляделась. Вы кого-то ждете? Из вежливости поинтересовалась я. И не просто кого-то. — заговорщически подмигнула мне старушка. — Мой муж назначил мне здесь свидание и, как всегда, опаздывает. Она замерла у стены, а я улыбнулась про себя. Вот это любовь! Вот это чувство! Прошло столько лет, а люди и после смерти бегают друг к другу на свидание. Было чему удивиться и позавидовать, да. А муж действительно немного опоздал, но, как со вздохом объяснила Эллин, это продолжается из года в год, и изо дня в день, и она давно привыкла к причудам рассеянного супруга. Пока мы беседовали, второй призрак, моложавый старик с пышной гривой длинных волос, выплыл из стены. Смущенно чмокнул свою жену в щеку и подмигнул мне, и сразу же пристал с расспросами о внешнем мире. И я добросовестно выкладывала ему все новости, пока не вмешалась Эллин. «Маркус, имей совесть!» — мягко упрекнула она мужа. Девочка только что приехала, устала с дороги, и ей необходим отдых, а не твои вопросы. У вас еще будет время поговорить, а пока проводим ее. Идем, дорогая. А куда? Полюбопытствовала я. А мои вещи? Запоздала вспомнила о сумках, оставленных по указке Вэлла с Шейтаром. В Южную башню, ответила Эллен. Это обитель учеников и твой новый дом. И, кстати, твои вещи уже наверняка туда доставили. Добрейшее привидение оказалось право. Свои вещи я обнаружила возле двери, которая вела в южную башню. А вместе с ними и странное существо, выглядывающее из-за объемных сумок. Это Килли, смотритель башни, пояснил Маркус. Следит за порядком, разносит учебные листы и выполняет мелкие распоряжения. Килли запрыгнул на сумку и важно улыбнулся. Смотритель башни был крошечным, чуть выше моих колен, с круглой, приплюснутой, но приятной мордашкой и огромными круглыми глазищами. Длинные черные волосы зачесаны за поросшие шорсткой остренькие ушки. Мохнатые ладошки сложены на круглом животике. Коричневая рубаха с короткими рукавами и длинноватые темные штаны придавали хрупкой фигурке смотрителя вид забавной игрушки. «Добро пожаловать, Дейли Лекси!» Радостно пропищал он. Я невольно улыбнулась в ответ. И все же чудилось в его безобидном облике нечто. Темное. Или, скорее, волшебное. Непростое существо. Очень непростое. «Лекс, дорогая, мы тебя оставим», — обратилась ко мне эллен забегая иногда проведать стариков. «Обязательно», — пообещала я. «Благодарю, что не дали пропасть». Чета призраков, поклонившись, степенно удалилась в стену, а я обернулась, чтобы взять сумки. Однако Килли меня опередил. «Не беспокойтесь, я сам», — засуетился он, открывая дверь, ведущую в башню. Я удивленно приподняла бровь. «Как?» И поняла, что чуть ее не подвело, указав на волшебность. Стоило ему щелкнуть пальчиками, и сумки, приподнявшись над полом, медленно поплыли в башню. Килли побежал следом, перекатив полем, прыгая вверх по высоким ступенькам. Я последовала за ним, говоря себе, что это только начало. Да-да, айт и Вэл, нападавшие сущности и Смотритель, это первое знакомство с волшебным миром. Я ступила на его порог, и привыкать к нему нужно быстро. Очень быстро. Благо бабушка научила верить в сказки. В башне оказалось четыре этажа куда вела длинная, покрытая ковром, винтовая лестница. На каждом этаже было обустроено подобие прихожей, украшенное растениями, и находилась единственная дверь в комнату. Меня поселили на третьем этаже, а выше, как объяснил смотритель, жил в Эл. Да, таковы законы жизни. В одном везет, а в другом не очень. Килли поставил сумки у порога комнаты и, вручив мне ключ, поклонился и молча растаял в воздухе. Я отперла замок и открыла дверь. Что ж, милая комнатка. Я с горечью огляделась. И даже кровать стоит на привычном месте, в стенной нише. И балкон тоже выходит на юг. Никогда бы не подумала, что за тоскую по дому. Я прошлась по комнате, скользнув ладонью по тумбочке, шкафу, спинке кровати, камину, широкому креслу. Вздохнула и покачала головой, Конечно, ко всему со временем привыкаешь, но как же трудно при этом отвыкать. Отворив дверь, я выбралась на балкон, положила руки на оплетенные плющом перила, взглянула на туманные горы и снова вздохнула. — Год-два, — говорила бабушка, — короткое прохладное лето, скоротечная снежная осень, затяжная морозная зима, — предупреждал вэл Что ж... Надеюсь, за учебой и время незаметно пролетит, и зима не выморозит, и на пользу все пойдет.